Глава 22. О фобиях. Все знают, что ценности бывают материальные, моральные и духовные. Сейчас я вам расскажу, как в нашей семье решается вопрос удовлетворения потребности в ценностях материальных. У нас с Адиком материальные ценности имеют только один шанс на существование, если 100% соответствуют формуле: хорошо и дёшево. Данное соотношение цена-качество работает как на людей, так и на собаку с кошкой. Главное, обнаружив на прилавке или на мониторе изкомое, убедить себя, что оно здесь дешевле, чем там за углом или на другом сайте. Если же факты утверждают обратное, то Эди кругается, а я делаю ом и погружаюсь в размышления о карме. А ещё все знают, что у многих людей Есть какие-либо явные или скрытые фобии, страхи, проще говоря. Была у меня подруга, например, которая боялась ездить в лифте. Вот ни за что в лифт не заходила, всегда пешком на девятый этаж бегала. Это она в своём дурном детстве вместе с друзьями-болванами устроили в лифте пожар, а лифт возьми и застрянь посреди этажей. Детей спасли, но ужас остался на всю жизнь. Хотя в самом деле, в данном случае, страх должен был появиться не перед лифтом, а перед детской дуростью. Или вот другой товарищ боится летать самолетами. Поездом из Иркутска в Москву и обратно ездил два раза в год. Однажды друзья специально напоили его и посадили в самолет, в стельку пьяным. Когда-то это было разрешено. Так он тут же проснулся, моментально протрезвел, как стёклышко и сообразил крикнуть ещё до взлёта: "Документы украли!" Больше его не пытались в самолёт посадить. Был у меня и товарищ, который боялся пауков. Здоровенный такой парнещик, красивый, прямо Аполлон. Девки за ним штабелями укладывались, глаза закатывали от такой неземной мужской красоты. А покажи ему паука, И он и в прямом смысле слова бледнел и в обморок падал. У всех свои страхи. Есть такой страх и у Эдика. Он обуви боится. Вы напрасно улыбаетесь, я серьёзно. Мой Эдик боится новой обуви. Если нам удаётся купить ему новую пару башмаков, то он их занашивает до дыр, клянётся и божится, что скоро купит себе следующую пару, потом ругается, что эти ещё хорошие и их можно носить, доказывает, что ноги в ботинках должны дышать через дыры и требует, чтобы я от него отстала с покупкой новой пары обуви. Уж не знаю, почему он так боится новой обуви, но он её точно боится. Может, его в детстве напугали новыми тапками? Не знаю я причины, отчего Эдик не любит ходить по обувным магазинам. Сам он мне эту тайну не открывает. Но факт остаётся фактом. В одежные магазины, пожалуйста, хоть каждый день, а в обувные только под угрозой развода. Поэтому сандалии я ему покупаю сама. выбираю в магазине по размеру, привожу несколько пар домой, он с матюками их примеряет и сразу же велит возвращать обратно. Так было и в прошлый раз, и в позапрошлый, и третьего дня. В закрытой обувью приходится ещё сложнее. Однако ситуация обострилась до крайности. Единственные туфли, которые муж носит и летом, и зимой, практически сгнили от старости. Я с ним просто стесняюсь в люди выйти из-за этих страшных туфель. Ну стыдно же. А ему нормально, ни босиком и ладно. В один прекрасный миг чаша моего терпения переполнилась, лопнула, рассыпалась. И я решила хитростью заставить его купить себе новые башмаки. Поступила ко мне секретная информация о появлении в стоковом магазине качественной европейской и американской обуви, совершенно новой. Подозреваю, что избалованные качеством европейцы и американцы, но осворот от прошлогодних коллекций и предприимчивые торговцы из наших краёв, у них эту обувь покупают по дешёвке. Типа, как не стыдно носить Adidas выпуска прошлой весны. опялить на ноги кожаные Гортекс с не модными шнурками это ж себя не уважать. Давайте-ка любезные евро и афроамериканцы, мы вас выручим и заберём у вас этот срамоный халам, и даже денег заплатим 3 цента. Оно и того не стоит. Но мы добрые, мы вам место для новой коллекции освобождаем. А потом продают этот качественный халам в кавычках на наших рынках с наценкой в 1000%. Однако эти проценты все равно дешевле, чем в фирменном магазине. Вот я и поехала сначала сама присмотреться к предмету будущей покупки. Приезжаю, смотрю, восхищаюсь. Пожалуй, такого качества обуви даже в фирменном магазине Экко не найти. И цены абсолютно приемлемые, если сравнивать с тем же Экко. Не 12 тысяч рубликов, всего-то 3. Экономия огромная, а качество еще лучше». Накануне нашего визита в этот магазин я не поленилась заехала специально, чтобы договориться с продавцом, что завтра у него будет капризный покупатель, с которым нужно разговаривать нежно-нежно, резких движений не делать, свободу не подавлять, за всё хвалить и поощрять печенькой. Тогда, может быть, этот клиент что-нибудь купит. Продавец меня внимательно выслушал и говорит: "Привозите. У меня тут и похожие клиенты бывают". «Ну, думаю, все не так плохо. Бывают, значит, и похуже моего Эдика. Аж полегчало. На следующий день я сделала вид, что нам очень нужно посмотреть на рынки коврики для кубы. Пол в квартире у нас весьма скользкий, и собака по нему не бегает, а катается, словно на коньках. А это, как сказали мне бывалые собачники, вредно для суставов. С возрастом могут начаться проблемы. Проблем нам не надо». поэтому мы решили купить в квартиру парочку резиновых ковриков, чтобы Куба на них мог учить трюки. Отправились мы с Адиком покупать коврики, которых на этом рынке и близко нет. Но я так запланировала маршрут, чтобы как бы невзначай выйти к торговцу обувью и там задержаться, и что-нибудь у него купить. Идюша, смотри, какая обувь интересная. Ничего себе! Я не знаю. Делою ведь, что вижу товар в первый раз. Смотри, какие ботиночки! И размер твой, и широкий, и подошва толстенная, и кожа прямо летая. Да это же Gore-Tex! Обувь, в которой нога дышит. Оригинальный Gore-Tex, спрашиваю я продавца, а сама ему моргаю. Мужик понял, вспомнил меня. Натуральный чистой Америка. Эдик, примеришь? Ой, это страшное слово примерить. Это значит, нужно остановиться, что-то снять, что-то надеть, потом опять снять, опять надеть. Пристраиваться на картонку, чтобы не запачкать новый башмак, стоять дураком с поднятой ногой, пока ищется второй такой же башмак. Нет, пойдём отсюда. Я этот не хочу. Ожидаемо здрейфел муж. А что хочешь? Смотри, какой тут выбор огромный. Скажи, что хочешь. Да мой хочу. Поедем, а? Найдем коврики и поедем домой. Там кубка уже заждался. Идюш, а ну хоть что-нибудь. Не-не-не-не-не-не-не. И кубин папа помчался в синюю даль рынка. Убежал. Я рванула за ним, как владелица ирландского волкодава, потерявшая второй конец поводка. Эдик, кричу, стой, меня подожди. И тут я вспоминаю приёмчик для привлечения внимания. Приёмчик этот используют в управлении непослушными собаками, которые убегают от хозяев. Коврики. Ай, какие коврики! ору я и бегу в другую сторону. Сработало. Эдик побежал в мою сторону смотреть коврики, и для собаки семья вас соединилась. Нет, ты мне скажи, чего ты так боишься обувь покупать, в который раз, чуть отдышавшись, пробую допытаться. Я не знаю, не хочу и все. А почему? Причина же должна быть. Не знаю, просто не хочу. Опять проходим мимо обувного. Продавец невозмутимо, протирая полки, не обращает на нас внимания. Эдик, прошу, ну пожалуйста, ну хоть в руки возьми. Ты же разбираешься в качестве, ты же сразу можешь оценить, какая тут обувь. Не хочу, я сам себе куплю, когда захочу. Ты уже второй год это говоришь. Мне стыдно с тобой ходить. Ты посмотри, какие у тебя страшные ботинки. Нормальные у меня ботинки. Пойдем коврики искать. И тут подал голос продавец. Мужик, я тебе сейчас в морду дам. Я чуть не присела от восторга. Еще драки не хватало. Ты, мужик, определи, с чего ты в жизни хочешь и какого размера. Определишься? Приходи, мы тебе подберем по заказу. Вот откуда, скажите, этот гений розничной торговли узнал, что Эдик любит такие простецкие до да грубости разговорчики. Сам так с мужиками разговаривает и уважает, когда к нему так же обращаются, по-простому. Приду, чуть позже, но приду. Классная обувь, обязательно приду. Тут же пообещал он продавцу. Фу ты. Только-то всего и нужно было пообещать дать в морду, и проблема приобретения новой обуви решилась сама собой. Я уверена, что свои следующие ботинки Эди купит только здесь. К чему я это вот всё? К тому, что наши устремления улучшать жизнь себе и ближним порой бывают очень утомительными и очень ненужными. Как показал сегодняшний день, достаточно просто дать в морду и насказать на, конечно, но коротко и ясно. Вскоре после нашего похода за ковриками Эдик навязался к этому продавцу самостоятельно и купил такие у него отличные гортексовские ботинки всё весну в них проходил и не может нахвалиться говорить что сам нашёл этого продавца но-но